Ударь в этом месте зон нун египетский использовал притчу чтобы на наглядном примере показать как ему удалось расшифровать значение египетских надписей в одном месте стояла статуя человека указывающего пальцем на что-то статуя стояла на массивном камне на котором была выбита надпись ударь в этом месте чтобы овладеть сокровищами. Происхождение статуи терялось в далекой древности. Из поколения в поколение люди колотили по месту, отмеченному надписью. Но камень был из такой твердой породы, что даже самые сильные удары не оставляли на нем ни единой царапины. И эту тайну никто не мог разгадать. Однажды, это было в полдень, Зуннун, размышляя о статуе, обратил внимание на то, что тень от указательного пальца каменного человека – никто в течение веков не замечал этого – легла на одну из плит мостовой, служившей основанием древнего изваяния. Он отметил это место, затем раздобыл необходимые инструменты и приподнял плиту. Перед ним открылся вход в подземелье, в котором оказались чудесные произведения искусства. Исследовав их, Он открыл науку их изготовления, давно забытую людьми, и таким образом овладел сокровищами древнего знания и материальными творениями, воплощающими это знание в себе. Почти такую же историю рассказал римский папа Сильвестр II, который в X веке привез из испанской Севильи арабские учения, в том числе и математику. Словя магам благодаря своим мистическим достижениям, Герберт, таково было его первоначальное имя, жил с одним философом из Сарацинской секты. Нет почти никакого сомнения, что он знал эту суфийскую историю. Говорят, что впервые ее передал халиф Абу-Бакр, умерший в 634 году.